Свет, выходящий на восток кухни, быстро угасал. Стало почти совсем темно. В столовой, где находились тревис с Эйнштейном, тоже сгущались сумерки. Даже гостиная за ними, несмотря на открытую входную дверь, окно и угловую лампу, наполнялась тенями. С кухни донесся звук, напоминающий свист вытекающего газа, за которым последовало клик-клик-клик. возможно, от постукивания острых когтей на ногах или руках монстра по твердой поверхности. Тревис увидел, как дрожит Эйнштейн. Сам он чувствовал себя, как муха на краю паутины, обреченная попасть в ловушку. Ему припомнилось избитое, окровавленное лицо Теда Хокни с пустыми глазницами. Клик-клик! Во время подготовки... В группе «Дельта» Тревиса учили незаметно подкрадываться к человеку, и у него это неплохо получалось. Но вся трудность заключалась в том, что этот желтоглазый дьявол, может, и был так же хитер, как человек, но полагаться на то, что он думает, как человек, было нельзя. Тревис не мог знать, что тот предпримет в следующую минуту, как отреагирует на его действия. Поэтому он не мог перехитрить его, и благодаря своей чуждой природе существо обладало постоянным смертельно опасным преимуществом внезапности. Клик. Тревис тихо сделал шаг назад от скрытой кухонной двери, затем еще один, ступая с величайшей осторожностью. Он не хотел, чтобы эта тварь поняла, что Тревис Отступает, поскольку одному Богу известно, как она отреагирует, узнав о его намерениях. Эйнштейн тихонько прошел в гостиную, не меньше Тревиса, желая увеличить расстояние между собой и пришельцем. Дойдя до трупа Теда Хокни, Тревис отвел взгляд от столовой в поисках наименее грязного прохода к парадной двери и заметил стоящую около кресла нору. Испугавшись выстрелов, она взяла с кухни в трейлере разделочный нож и пришла узнать, не надо ли помочь. Увидев Нору здесь при тусклом свете угловой лампы, Тревис одновременно поразился ее храбрости и ужаснулся. Ему вдруг почудилось, что те кошмарные сны, в которых он терял обоих Нору и Эйнштейна, вот-вот сбудутся. Снова вступит в силу проклятия корнала так как сейчас они оба были в доме, были оба уязвимы. Оба, возможно, находились в нескольких шагах от опасной твари, затаившейся на кухне. Нора начала было что-то говорить. Тревис покачал головой и поднес палец к губам. Она замолчала, прикусила губу и перевела взгляд с него на лежащий на полу труп. Осторожно пробираясь среди обломков и мусора, Тревис вдруг представил себе, что незваный гость выскочил через черный ход из дома и, рискуя в сумерках быть замеченным соседями, обходит его кругом, направляясь к передней двери, чтобы неожиданно проникнуть в дом с тыла. Нора стояла между Тревисом и передней дверью, и если чудовище войдет с той стороны, он не сможет выстрелить. Черт, он набросится на нору через секунду после того, как откроет дверь. Стараясь держать себя в руках и не думать о пустых глазницах на лице Хокни, Тревис быстро пересек гостиную, рискуя наступить на что-нибудь на полу и надеясь, что эти негромкие звуки не донесутся до пришельца, если он все еще в кухне. Дойдя до норы, он схватил ее за руку и потащил к входной двери, на крыльцо и вниз по ступенькам, поглядывая по сторонам и ожидая нападения этого ожившего кошмара. Но его нигде не было видно. Соседи по всей улице открыли двери, заслышав револьверные выстрелы и норины крики. Некоторые вышли из дому. Наверняка кто-то уже вызвал полицию, а полиция была так же опасна для них, как и желтоглазая твари, засевшая в доме. Втроем они забрались в пикап. Нора заперла свою дверь, а Тревис — свою. Он завел мотор и подал автомобиль и Эрстрим назад с подъездной дороги на улицу. Тревис видел глазеющих на них людей. Сумерки быстро сгущались, как это всегда бывает у океана. Небо на востоке было черным, над головой — пурпурным и постепенно темнеющим багрово-красным на западе. Тревис был благодарен прикрытию ночи, хотя знал, желтоглазое чудовище радуется тому же. Он проехал мимо любопытствующих соседей, ни с кем из которых так и не познакомился за годы своего добровольного затворничества, и свернул за первый же угол. Нора крепко держала Эйнштейна, и Тревис вел машину на предельно допустимой скорости. Прицеп позади них раскачивался и трясся. — Что там случилось? — спросила Нора. — Оно убило Хокни. Сегодня утром или вчера. — Оно? — И ждало, когда мы вернемся домой. Оно — Оно? Эйнштейн заскулил. Тревис сказал... Я тебе потом все объясню. Он не был уверен в этом. Ни одно описание пришельца не сможет все передать. У него не хватит слов, чтобы рассказать, до какой степени он был странен. Не проехали они и восьми кварталов, как услышали завывание сирен, доносящиеся с того места, которое они только что покинули. Оставив позади еще четыре квартала, Тревис припарковался на пустой стоянке около какого-то учебного заведения. — А теперь что? — спросила Нора. — Мы бросим здесь пикап с трейлером, — ответил он. — Они будут их разыскивать. Тревис сунул револьвер в ее сумочку, а Нора настояла на том, чтобы положить туда же и тесак, который он хотел оставить в машине. Они вылезли из пикапа и в сгущающейся темноте прошли мимо здания школы, пересекли стадион, а затем через ворота в чугунные ограде вышли на фешенебельную улицу, вдоль которой росли высокие деревья. С наступлением ночи ветерок превратился в сильный ветер, теплый и сухой. Он бросил в них несколько опавших листьев и поднял вверх вдоль тротуара пыльные призраки. Тревис понимал, что даже без трейлера и пикапа они слишком заметны. Соседи расскажут полиции, что следует искать мужчину, женщину и золотистого ретривера. Не слишком обычное трио. Их будут разыскивать, чтобы расспросить о смерти Теда Хокни... поэтому их поиск будет тщательным. Надо быстро скрыться из вида. У него не было друзей, у которых можно было бы спрятаться. После смерти Паулы он отошел от всех своих немногочисленных приятелей и не поддерживал отношения ни с кем из агентов по продаже недвижимости, работавших у него раньше. У Норы, благодаря Виолетте Дивон, тоже не было друзей. В окнах большинства домов, мимо которых проходила троица, горел свет, и они, казалось, насмехались над ней недосягаемостью своих убежищ. Гаррисон Дилвард жил на границе между Санта-Барбарой и Монте-Сито в живописном местечке с пышной растительностью, где ему принадлежал полакра земли и величественный дом в стиле «Тюдор», который не очень сочетался с калифорнийской флорой, но зато прекрасно подходил самому адвокату. Когда он открыл дверь, на нем были черные мокасины, серые слаксы, темно-синяя спортивная куртка, белая трикотажная рубашка, очки в черепаховой оправе, поверх которых он с удивлением, но, к счастью, без неудовольства смотрел на незваных гостей. «Ну, привет, молодожены!» «Вы одни?» — спросил Тревис, когда он, Нора и Эйнштейн вошли в просторный холл с мраморным полом. — Один? — Да. По дороге Нора рассказала Тревису, что жена адвоката умерла три года назад, и сейчас за ним присматривала экономка по имени Глэдис Мерфи. — А миссис Мерфи? — спросил Тревис. — У нее сегодня выходной? ответил адвокат, закрывая за ними дверь. — Вы неважно выглядите. Что случилось? — Нам нужна помощь, — сказала Нора. — Но, — предупредил Тревис, каждый, кто помогает нам, рискует навлечь на себя неприятности. — Что вы натворили? Судя по вашему мрачному виду, я бы предположил, что вы похитили президента. — Мы не сделали ничего предосудительного. — уверила его Нора. — Нет, сделали. — не согласился с ней Тревис. — И продолжаем делать. Мы прячем собаку. Гаррисон озадаченно посмотрел на ретривера. Эйнштейн заскулил, выглядя к случаю достаточно несчастным и очаровательным. — А кроме того, в моем доме находится труп, — сказал Тревис. — Труп? — Тревис его не убивал. уточнила Нора. Гаррисон снова взглянул на пса. «Собака тоже не убивала», — сказал Тревис. «Но меня будут разыскивать в качестве свидетеля или что-то в этом роде, это уж точно». «Хм...» — произнес адвокат. «Может быть, мы пойдем в мой кабинет, и вы мне все расскажете?» Он провел их через громадную и только наполовину освещенную гостиную, по короткому коридору в кабинет с роскошными панелями из тикового дерева и медно-красным потолком. Темно-бордовые кожаные кресла и диван, стоящие в кабинете, выглядели очень дорогими и удобными. Полированный письменный стол из тикового дерева был массивным, в углу его возвышалась модель пятимачтовой шхуны со всем парусным снаряжением. Стены кабинета были украшены различными корабельными принадлежностями. Рулевое колесо, латунный секстант, резной бычий рог, наполненный жиром, в котором лежали парусные иглы, шесть видов корабельных ламп, колокольчик рулевого и морские карты. Тревис увидел фотографии мужчины и женщины на различных парусных шлюпках. В мужчине он узнал Гаррисона. На журнальном столике рядом с одним из кресел лежала раскрытая книга, рядом наполовину пустой стакан виски. Очевидно, Гаррисон отдыхал, когда раздался звонок в дверь. Он предложил им выпить, и оба они согласились, оставляя за хозяином право выбрать им напиток по своему усмотрению. Адвокат усадил Тревиса и Нору на диван, а Эйнштейн занял второе кресло. Он скорее сидел на нем, чем лежал, как бы готовясь принять участие в беседе. У углового бара Гаррисон наливал в два стакана шива-сригал со льдом. Нор обычно не употребляла виски и очень удивила Тревеса, опорожнив свой стакан за два глотка и попросив еще. Он решил, что она права, и последовал ее примеру. а затем отнес пустой стакан к бару, где Гаррисон наполнял Норин стакан. «Я хотел бы рассказать вам все и попросить о помощи», — сказал Трюс. «Но вы действительно должны понять, что можете оказаться по другую сторону закона». Закрывая бутылку, Гаррисон сказал, «Вы сейчас говорите как непрофессионал. Я адвокат, и, уверяю вас, закон» это не линия выгравированная на мраморе неподвижная и не меняющаяся веками скорее закон похож на пружину закрепленную с двух сторон но с большой степенью свободы она очень слабо натянута и вы можете растягивать ее и так и эдак исправить ее дугу таким образом что вы почти всегда за исключением случаев очевидного воровства или хладнокровного убийства, будете в безопасности по эту сторону закона. В это трудно поверить, но это так. Я не боюсь узнать от вас нечто, что может привести меня в тюремную камеру, Тревис. Полчаса спустя Тревис и Нора уже рассказали ему все об Эйнштейне, для человека, которому через пару месяцев должен был исполниться 71 год, седовласый адвокат обладал быстрым и восприимчивым умом. Десятиминутной демонстрации сверхъестественных способностей собаки было достаточно, чтобы он отбросил все сомнения, уверовал в увиденное и изменил свое представление о том, что нормально и возможно в этом мире. Сидя в большом кожаном кресле, держа Эйнштейна на коленях и нежно почесывая его за ухом, Гаррисон сказал, «Если вы привлечете прессу, соберете пресс-конференцию и придадите это дело огласке, вероятно, удастся через суд добиться, чтобы собака осталась у вас». «Вы правда думаете, что это возможно?» — спросила Нора. — В лучшем случае, — признался Гаррисон, — наши шансы составляют пятьдесят процентов. Тревис покачал головой. — Нет, мы не пойдем на такой риск. — Что вы хотите предпринять? — спросил Гаррисон. — Бежать, — ответил Тревис. — Будем все время переезжать. — И что это даст? — Эйнштейн останется на свободе. Пес тявкнул в знак согласия. На свободе, но насколько? поинтересовался Гаррисон. Тревис, слишком взволнованный, чтобы усидеть на месте, поднялся и принялся расхаживать взад, вперед, по комнате. Они не перестанут его искать, признал он. По крайней мере, еще несколько лет. Конечно, нет, проговорил адвокат. Хорошо, это будет нелегко, но это единственное, что мы можем сделать. Будь я проклят, если позволю им забрать его. Пес страшно боится лаборатории. Кроме того, он более-менее или вернул меня к жизни. — А меня спас от Стрека, — сказала Нора. — Он свел нас вместе, — сказал Тревис. — Изменил нашу жизнь. — Радикальным образом изменил нас самих. Сейчас он — неотъемлемая часть нашей жизни, как если бы он был нашим ребенком, — сказал Тревис. От избытка чувств у него комок застрял в горле, когда он встретился глазами с благодарным взглядом Эйнштейна. «Мы будем бороться за него так же, как он боролся бы за нас. Мы семья. Мы будем жить вместе. Или умрем вместе». Поглаживая ретривера, Гаррисон сказал, «Вас будут искать не только люди из лаборатории и не только полиция. То существо, кивнул Трэвис. Эйнштейн вздрогнул. Ну, — Ну-ну, спокойно, — проговорил Гаррисон, похлопывая собаку. Обращаясь к Трэвис, он сказал. — Как вы думаете, что это за существо? Я помню ваше описание, но оно немногое объясняет. — Что бы это ни было, — сказал Трэвис, — это не божьих рук дело. Его создали люди. А значит, Оно должно быть продуктом каких-то исследований в области рекомбинации ДНК. Бог его знает, чем руководствовались экспериментаторы, почему им понадобилось создать что-то вроде него, но они его создали. И, похоже, он обладает сверхъестественными способностями находить вас. — Находить Эйнштейна, — уточнила Нора. — Нам придется уехать. — проговорил Трэвис. — Уехать далеко. — Вам понадобятся деньги, а банки откроются не раньше, чем через двенадцать часов, — заметил Гаррисон. — Что-то подсказывает мне, если вы хотите бежать, то надо отправляться сегодня. — Здесь вы можете нам помочь, — сказал ему Трэвис. Нора открыла сумочку и вынула две чековые книжки, свою и Трэвис. — Гаррисон! мы бы хотели выписать на ваше имя два чека один я а другой тревис у тревиса на текущем счету только три тысячи но в банке у него хранятся крупные сбережения и часть денег переводится оттуда на текущий счет чтобы не превышать кредит так обстоит дело и с моими счетами если мы выпишем вам один чек со счета тревиса на двадцать тысяч завизированный задним числом Как бы до всех этих неприятностей, и один с моего счета тоже на двадцать тысяч, вы могли бы зачислить общую сумму на свой счет. Когда все будет сделано, вы купите восемь банковских чеков на пять тысяч каждый и пришлете их нам. тревис сказал полиция начнет разыскивать меня для дачи показаний но им будет известно что я не убивал тэдда хокни ибо ни один человек не смог бы так его распотрошить поэтому вряд ли арестуют мои счета если за исследованиями в результате которых появились эйнштейн и это существо стоит фбр сказал гаррисон они попытаются во что бы то ни стало найти вас и они Могут заморозить ваши счета. Вероятно. Но, скорее всего, не сразу. Вы живете в том же городе, и ваш банк не позднее понедельника переведет деньги с моего счета на ваш. И как вы будете обходиться без денег, пока я не перешлю ваши сорок тысяч? У нас есть немного наличными, а также дорожные чеки, которые остались с медового месяца, ответила Нора. и у меня еще есть кредитные карточки добавил тревис они могут выследить вас по вашим кредитным карточкам и дорожным чекам. я знаю сказал тревис, поэтому буду пользоваться ими только в тех местах где мы и не собираемся задерживаться и удирать оттуда как можно скорее тогда у меня на руках будут банковские чеки на сорок тысяч куда мне их вам переслать мы вам позвоним. сказал Тревис, возвращаясь к дивану и усаживаясь рядом с Норой. Мы что-нибудь придумаем. А как быть с остальными вкладами, вашими и Норы? С теми решим позже, ответила она. Гаррисон нахмурился. Прежде чем уйти, Тревис Вам необходимо подписать письмо, где вы даете мне право представлять вас в любых вопросах, которые могут возникнуть. Если кто-нибудь попытается заморозить ваши счета или Норины, я по возможности постараюсь это оспорить, хотя до тех пор, пока полицейские не выйдут на меня, не буду высовываться. Вероятно, Норины вклады пока в безопасности. Ни она, ни я никому, кроме вас, не говорили о нашей женитьбе. Соседи сообщат полиции, что я уехал вместе с какой-то женщиной, но им неизвестно, кто она такая. Вы кому-нибудь о нас рассказывали? Только моей секретарше миссис Эшкрофт, Но она не из болтливых. Тогда все в порядке, — сказал Тревис. Не думаю, что власти что-нибудь разузнают о нашей женитьбе, и пройдет немало времени, прежде чем они доберутся до Норы. Но когда это произойдет, они выяснят, что вы ее адвокат. Если они проверят мои вклады и счета в надежде уточнить, куда я подевался, им станет известно о двадцати тысячах, которые я вам заплатил, и тогда они выйдут на вас». «Это меня совершенно не смущает», — проговорил Гаррисон. «Возможно, и нет», — сказал Трэвис. «Но как только установят существование связи между мной и Норой и между нами двумя и вами, они начнут за вами следить». Когда это случится, если мы вам позвоним, вы должны будете сразу же сообщить нам об этом, чтобы мы немедленно прекратили разговор и прервали с вами всякие отношения. — Но это я отлично понимаю, — заметил поверенный. — Гаррисон, — сказала Нора, — вам вовсе не обязательно ввязываться во все это. Мы от вас слишком многого требуем. Дорогая моя, мне скоро исполнится семьдесят один год. Мне пока еще доставляет удовольствие моя практика, и я пока еще продолжаю плавать. Но, по правде говоря, жизнь в последнее время кажется мне несколько скучноватой. Это дело как раз то, что мне нужно, чтобы заставить кровь в жилах бежать чуть побыстрее. И главное, я считаю, вы обязаны помочь Эйнштейну остаться на свободе. И не только из-за того, что рассказали мне, но еще потому, что у человечества нет никакого права использовать накопленный гений для создания другого разумного вида и затем обращаться с ним, как со своей собственностью. Если мы достигли такого уровня, что можем творить, как Господь Бог, то должны научиться и поступать, как Он, справедливо и милосердно. А в этом деле справедливости милосердие требует, чтобы Эйнштейн был свободным. Пес поднял голову с колен Гаррисона, с любовью взглянул на него и ткнулся своим холодным носом ему в подбородок. В гараже Гаррисона, рассчитанном на три машины, находились новый черный Мерседес 560, белый Мерседес 500 с голубым салоном и зеленый джип, которым он пользовался в основном для поездок к месту стоянки своей яхты. «Белый раньше принадлежал Франсине, моей жене», — пояснил адвокат, подводя их к машине. «Сейчас я им почти не пользуюсь, но он на ходу. Я иногда езжу на нем, чтобы покрышки не застаивались. После смерти Френни мне нужно было бы избавиться от него. Это все-таки была ее машина. Но...» Она так любила свой шикарный белый Мерседес. Я помню, как она выглядела за рулем. Мне хотелось бы, чтобы вы им воспользовались. Бежать на машине стоимостью в шестьдесят тысяч долларов, сказал Тревис, проводя ладонью по полированной поверхности капота. Это пижонство. Никто не будет искать эту машину. сказал Гаррисон. «Даже если в конце концов обнаружится связь между мной и вами, никто не догадается, что я дал вам один из своих «Мерседесов». «Это слишком дорогой автомобиль. Мы не можем его принять», — сказала Нора. «Тогда возьмите его на прокат», — предложил Гаррисон. «Когда у вас появится своя машина, оставьте мою где-нибудь на автобусной станции или в аэропорту и сообщите мне, где она находится». Я пришлю за ней кого-нибудь. Эйнштейн поставил лапы на переднюю дверцу Мерседеса, заглянул внутрь автомобиля сквозь боковое стекло и, оглянувшись на Тревиса и Нору, тявкнул, как бы говоря, что они будут дураками, если откажутся от такого предложения. В пятнадцать минут одиннадцатого в среду вечером они выехали на белом Мерседесе из дома Гаррисона на рут 101, ведущую в северном направлении. К половине первого они миновали сан луис обеспо в час ночи — Пасо-Роблес. В два часа они притормозили на заправочной станции самообслуживания. До Салиноса оставался час езды. Нору угнетало чувство собственной бесполезности. Она даже не могла сменить Тревиса за рулем, поскольку не умела водить машину. В какой-то мере в этом была скорее виновата Виолетта Дивон, а не сама Нора. Еще одно следствие жизни, проведенной в заперти. Тем не менее, она ощущала свою никчемность, и это расстраивало ее. Но Нора не собирается оставаться такой беспомощной, нет. Она будет водить машину и сможет обращаться с оружием. Тревис обучит ее и тому, и другому. У него достаточно опыта, чтобы научить ее также боевым искусствам рукопашного боя, таким как дзюдо или карате. Он хороший педагог. Тревис ведь так хорошо обучил ее искусству любви. От этой мысли Нора улыбнулась, и вскоре дурное настроение покинуло ее. На протяжении следующих двух с половиной часов, за которые они миновали Салинос и выехали на трассу, ведущую на север к Сан-Хосе, Нора временами засыпала. В те минуты, когда бодрствовала, она с удовлетворением считала мили, остающиеся позади. По обеим сторонам шоссе в бледном свете луны простирались нескончаемые пашни. Когда луна скрывалась, Им приходилось проезжать длинные участки, погруженные во тьму трассы, прежде чем попадалось освещенное окно одинокой фермы или сгрудившееся у обочины строение придорожных служб. Желтоглазая тварь, которая шла по следу Эйнштейна с предгорья Санта-Аны в графстве Орендж, В Санта-Барбару за три месяца преодолела расстояние, составлявшее по прямой 125 миль, что примерно равнялось 300 милям пешим ходом по дикой местности. Не так уж быстро. Значит, когда они удалятся на 300 миль по прямой от Санта-Барбары и найдут себе убежище в районе залива Сан-Франциско, вероятно, их преследователь – Нагонит их только через семь-восемь месяцев. А возможно, он вообще не найдет их. Сможет ли он определить местонахождение Эйнштейна на таком расстоянии? Наверняка есть предел его способности чуять собаку. Наверняка.